Глава 8. Схватка. Старик всё с той же полубезумной улыбкой осмотрел зал с медитирующими напротив камни и людьми. Его взгляд не задержался ни на кому из них, и даже я не особо заинтересовал его. Чего не скажешь о Болисе. Сестра такое ощущение по какой-то причине вызывала у него сильный интерес. Старик практически не обращал на меня внимания, явно не принимая за противника. «Почему?» Я краем глаза следил за сестрой, выражение лица которой ожесточилось при появлении в зале опоры. Котенок на ее плечах встал, злобно зашипев в сторону старика. «Ян, этот человек — цепной пес белых драконов, их убийца, которого они используют, чтобы радикально решать свои проблемы. Нужно звать звезду, Ян!» «Что?» Я даже подумал, что ослышался. «Ян» Фамильный бог сам призвал меня позвать Утреннюю звезду. Что за? Додумать да я не успел. Алиса вышла из-за моей спины и вдруг бросилась вперёд, в один миг преображаясь в объятую пламенем фигуру. Котёнок, который совсем недавно сидел у неё на плече, стал частью её сестры, сливаясь с ней, даря силы стихийного божества. Мне удалось в последний момент выставить перед собой защитный магический барьер. который практически полностью сумел поглотить полыхнувшие во все стороны от сестры жар. На нас окутала ослепительная вспышка света, на фоне которой была видна хохочущая фигура старика, взмахивающего руками с костятами. Теперь стало понятно, почему всё это время я слышал звуки боя внутри комплекса. Старик сражался с воплощением силы сестры, которая каким-то непостижимым образом могла управлять им на большой дистанции. Оглушительный взрыв из старика вместе с Алисой, объятой пламенем, выносит из зала в коридор. Магическая сила вокруг меня сходит с ума, грозя отбросить назад на несколько метров, бросаюсь за ними. Удивительно, но медиумы, что сидят в зале, всё ещё никак не реагируют на происходящий вокруг них хаос. Возможно, их защищает какая-то магия, которую я не чувствую. Выскакивая в коридор, я еле успеваю уйти с линии одной из дальних атак старика. созданной на основе закалки чела. Похоже, воин отправил её в меня не глядя, заметив, что я выхожу из дверей. В голове набатом бьют колокола, предупреждая об опасности. Далеко впереди мелькает стремительная фигура Алисы, сцепившаяся со стариком. Видно, что сестра всеми силами старается оттеснить опору клана белых драконов. Как можно дальше от зала с медиумами, и у неё это даже получается. Сейчас она почти равна по силам этому воину, хоть и заметно, что он откровенно играется с ней. Скорость ударов старика с трудом мною улавливается, даже несмотря на то, что я уже давно не считаюсь слабым воином. Проклятье! Еще одна атака небрежно кинутая в мою сторону. Парирую ее одиноким. В руку ударяет с такой силой, словно клинок столкнулся с железобетонной стеной. носитель. Я ощущаю, что фокус внимания сразу нескольких очень сильных людей сосредоточен на нас. Спокойный голос седьмого раздаётся в моей голове. Плевать. Сейчас нужно помочь Алисе и вытащить её отсюда. И если требуется, я использую все возможности для этого, включая помощь звезды. Как бы внутри я этому не противился, зависеть от этого существа очень не хотелось. Я уже и так ему был должен несколько часов своей жизни. Но перед этим у меня вылыла возможность помочь сестре. С той силой, что сейчас демонстрировала Алиса, определённо у нас имелся шанс победить даже полноценную апуру, если я использую все свои возможности. В прошлый раз у меня почти вышло ранить полноценного повелителя магии без какой-либо подготовки. На этот раз я учту свои прошлые ошибки. Третье движение: Безмолвие. Вокруг меня закручивается магическая сила, преображая внешний вид, делая выше и сильнее. Четвёртое движение отчаяние. Замечаю, как мои волосы начинают стремительно расти, изменяясь со своего привычного цвета на белый. Такого совершенно точно не было раньше. Мир вокруг преображается, становясь чётким и понятным, словно я изменяюсь не только внешне, но и внутренне. В руках такое ощущение, что собирается колоссальная сила. Мышцы бугрятся. Теперь уже я хорошо различаю все движения сражающихся в конце коридора фигур. И в ту же секунду мгновенная атака стрейка в мою сторону. На этот раз ударил он уже в полную силу и с явным желанием поразить меня. Он наконец почувствовал опасность, поднимая руку и встречая её магическим щитом. Сила податлива, словно пластилин. Заклинание воплощения земли, самое сильное из тех, что мы вместе с Сельмым когда-либо создавали, позволяло взять в руки мощь, разлитой вокруг стихии земли. использовать сразу два движения и состояние воплощения долгое время я никак не смогу. Сколько у меня его было? Может быть, 5 минут, а может 10. Неважно. Рывок вперёд. Расстояние в почти в сотню метров сокращается в мгновение ока, и тут же стремительный удар. Одинокий ревёт, убиваясь стражением и наслаждаясь вливаемой в него силой. Мир покорен мне. Я управляю им. Старик быстро реагирует на появившуюся опасность. Замечаю, как его улыбка становится шире, и в ту же секунду одинокий встречается с одним из кастетов противника. Оглушительный скрежет разрушающиеся ткани мира, отбрасывает стрейка в стену. В последний момент он успевает сгруппироваться, принять удар ногами, без особого труда гася его и, отпрыгнув от стены, броситься на замеревшую в это мгновение Алису. Во рту сильный привкус крови. «Урод каким-то образом сумел ударить по мне, нанеся, похоже, серьезные внутренние повреждения». даже несмотря на использование безмолвия и отчаяния. Вот же ублюдок! Бросаюсь на помощь сестре, которая чудом продолжает держаться под градом ударов старика. На его руках, теле и лице хорошо заметны сильные ожоги, но, похоже, воин плевать на них хотел, с каждой секундой становясь быстрее. Приходится признать, Алиса значительно сильнее меня сейчас, и победа над этим бешеным стариком возможна лишь с её помощью, если она, конечно, сможет ударить по нему всей своей силой. «Значит, мне нужно заставить его отстать от сестры, и что куда важнее спровоцировать открыться». Поднырнув под особенно сильный в сполах пламени, отлетевший от вцепившихся друг в друга противников, я сконцентрировал всю имеющуюся силу в одиноком. В этот момент старик как раз пытался сокрушить едва отбивающуюся от него Алису. Последняя при этом всеми силами старалась разорвать дистанцию и не дать опоре приблизиться к себе, буквально заливая его огнем». В какой-то момент у неё это даже получилось. Создав базовое заклинание толчка, сестра использовала его не на противнике, а на себе, оттолкнув своё тело назад на несколько метров и дав мне возможность, не сдерживаясь, нанести удар по старику. Появившись перед опорой, мне удалось уйти с линии атаки одного из костетов, пропустив его над головой, а второй, что ударил практически через долю секунды, принять на себя, клинком уводя основную мощь сокрушительного удара в землю. "Да пошёл ты!" мысленно крикнул я, взывая к родной стихии земли, и одновременно с этим, опуская полыхающего силой одинокого настряка. В голове вспыхнули слова боевой мантры: "Ты непобедим. Быстр подобно ветру, изменчив подобно воде, безжалостен подобно огню, смертоносен подобно клинку. Взываю к тебе, рази мой их врагов". В момент удара одинокий изменился. точно так же, как это случилось в сражении с раненой белой фигурой во время вторжения чёрного мира. Он удлинился, наливаясь кроваво-алым цветом. Ну же, на этот раз я должен справиться сам. Удар обрушился на старика. Время замерло. Я собственными глазами видел выражение лица Поры. Оно почти не поменялось, лишь во взгляде появилась больше радости. Или мне показалось? Сокрушительная атака Одинукова обрушилась на старика. В самый последний момент тот успел поднять правую руку, выставляя блок с помощью своего костета. Духовный клинник против небесного металла, пуская из самого высокого качества. Очевидно, кто здесь должен был выиграть, но нет. Одинокий в моей голове взвыл полным гнева и ненависти голосом. Старик умудрился в такой ситуации парировать удар, пуская ценой повреждённой руки, что упала точно плеть вдоль его тела. Дара сейчас после стольких тренировок и получения духовного усиления тела, Я всё ещё не мог ничего сделать с проклятой опорой, и при этом он откровенно наслаждался сражением. Миг, и я вдруг ощутил, как у меня под ногами сходит с ума энергия пламени, сливаясь в одной точке и не раздумывая рванул в сторону. Уже понимая, что не успеваю, и сосредотачивая все собранные магические силы вокруг себя, магический щит вспыхнул синим заревом, поглощая удар жаркого пламени. Атака прошлась по касательной, но мне этого было более чем достаточно, чтобы прокатиться по полу несколько метров и на полной скорости врезаться в стену. «Ах ты ж, твою-то!» Алиса не стала разбираться, кто друг или враг, и когда получила возможность, ударила по мне и старику всей своей силой, которой, кстати, было немало. Если бы я каким-то невероятным образом не ощутил собирающиеся потоки энергии, которые манипулировали медиумы, то уже бы превратился в прожаренный труп. Не помогла бы ни магия, ни активированное два шага безмолвия и отчаяния. Носитель, вы почти достигли своего лимита, заметил Седьмой, напоминая, что мои силы не были бесконечны. Признаюсь, сегодня вы двое меня отлично развлекли. Скажу прямо, от вас я многого не ожидал, особенно от тебя, парень. Но ты сумел меня удивить. Я поднял взгляд на стареющего прему посреди пылающего пламени старика. Его рука, которую я совсем недавно серьёзно повредил, казалась целой, а та жогов не осталось ни следа. Опора мира, чтоб его, монстры в обличии людей. Я сумел немного приподняться, встав на одно колено и наблюдая за тем, как старик демонстративно медленно приближается к нам. Алиса гордо оставалась стоять на месте, собирая вокруг себя энергию и всё сильнее пылая пламенем. Похоже, отступать она никуда не собирается. «Кажется, этот последний удар... Я видел подобное раньше. Это очень походит на технику боя Александровых. Как и этот меч, помнится мне, я видел такой раньше. Получается, ты тот паренек, которого ищет глава, да? Меня просили не участвовать в твоих поисках, но раз уж рыба сама пришла ко мне...» Надеюсь, вы, реметишки, сумеете подарить мне ещё несколько минут хорошего боя. Сейчас я буду серьёзен. Нападайте. Последнее было сказано Стрейком с такой маниакальной улыбкой, что я нисколько не сомневался. Этот псих действительно будет очень разозлён, если мы не сможем развеселить его. Ну хорошо. Будет тебе веселье урод. Я поднялся на ноги и выставив перед собой одинокого, мысленно обратился к собственной силе. У меня всё ещё оставалось последнее движение. Правда, использовать его в купе с другими это сильно рисковать. Алиса, похоже, в отличие от меня, размышляла и сомневалась куда меньше. Не раздумывая ни секунды, она обрушила на воина шквал силы, в один момент превратившись в самый настоящий источник огня, настолько жаркий, что мог спалить меня дотла. Если бы я загороди не поставил барьеры из магии, которые, впрочем, с каждым мгновением стремительнее становчался. Пришлось на несколько секунд отступить за один из ближайших поворотов, чтобы получить хотя бы пару секунд передышки. Носитель, я ощущаю приближение нескольких очень сильных людей. Голос седьмого пробивается ко мне через шум головной боли. Ян! Одновременно с этим возле меня появляется белый тигр. Люди в зале начинают просыпаться. Выпускай, скомандовал Зиновьев своим людям, когда клетки были установлены на одном из парящих над городом островов, которые белые драконы использовали в качестве временного опорного пункта. Подчиняясь приказу, ассистенты профессора вытащили заглушки из собранных вокруг клеток и как можно быстрее постарались скрыться. Вначале ничего не происходило, но вот уже через минуту из первой клетки медленно вышло существо, в котором лишь отдалённо можно было угадать человека. Сейчас она больше всего напоминала профессору примыхавшего варана с вытянутой мордой и огромным запасом магической силы. При этом двари оказались настолько быстрыми и стремительными, что во время теста профессор потерял несколько человек из обслуги и даже пару сильных белых драконов. В тот день глава чуть не оторвал синув его голову за это. Его спасло лишь то, что профессор был полезен клану. Несмотря на то, что «Белый дракон» казался неуравновешенным психопатом с возможностями одного из самых сильных магов мира, в действительности это был расчетливый и умный лидер, умелый и играющий на чувствах страха и подчинения. Именно так глава великого клана старался, чтобы его боялись и одновременно с этим почитали, добиваясь этого эффекта разными способами. Он щедро вознаграждал своих последователей – Старался быть справедливым и благодарным, но при этом не прощал ошибок и имел вспыльчивый нрав, наказывая за каждый промах, какой бы он ни был. Профессор всё ещё до конца не понимал белого дракона, почему ему так безоговорочно верят и идут за ним, но он надеялся рано или поздно узнать это. Несколько десятков теней стремительно рванули в сторону лестниц, установленных специально для спуска. Зиновиев мысленно вздохнул. Он только что открыл врата смерти в этом городе